Глава 8. Его высочество Кеннет. "М-нет, очередная выходка моей жены", раздражённо бросил, по-хозяйски прошёл к бару, достав бутылку, налил полный бокал, одним глотком осушил его. Не удалось поговорить. "Рэй, вернувшись вчера во дворец, я застал жену в ванной. Знаешь, она была смущена". криво ухмыльнувшись, плеснув ещё немного в бокал, устало опустился в кресла. Никак обычно, улыбаясь портовой, наоборот, мне показалось, что она была раздрадована моим появлением. Выгнала из ванной, потом сбежала в гардеробную и пряталась там от меня. Я не дождался После второго часа ожидания отключился. Ещё, насмешливо спросил друг, подняв бутылку. Нет, покачал головой, невидящий уставился перед собой и продолжил. Утром я не стал её смущать и ушёл. Она спала в моих штанах и майке. Рей, она выглядела так соблазнительно в моих детских подштанниках. Все эти ее сорочки, хищный взгляд и призывный оскол вдруг словно исчезли. Я на миг забыл, что она уже дважды пыталась меня отравить. Решил, что и правда можно попробовать быть счастливым с ней. Но, подсказал Рейнорд, спустя несколько минут гнетущего молчания, сегодня она попыталась наговорить на близ. служанку, которую мне подобрал Зандар, единственный, кто знает о драконе и не желает мне смерти. Ты не ошибся, что Ваилет сделала. Очень правдоподобно упала в обморок, опрокинув всё, что было на столе. Со злой усмешкой ответил, раздрадованно скрипнув зубами, продолжил: Но стоило нам остаться наедине, Бодров вскочил и принялась доказывать, что Блис вылила мне в чашку яд. Рей, я сорвался и наговорил ей: "Теперь она знает твоё истинное отношение к ней, и предсказать следующий шаг королевы будет сложнее", выругался друг, обеспокоенно взглянув на меня. "Кеннет, прекрати экспериментировать". Однажды они подальют такой яд, с которым твой дракон не справится. А Софи, у неё силы затаились или исчезли? Сколько ты его уже выпил? Сколько слуг придворных тебя пытались отравить? Как оно, всё ещё продолжает меня стесняться? Невольно улыбнулся, вспомнив малышку Софи, игнорируя вопрос Рейнерта. Кеннет протянул друг укоризненно на меня посмотрев, настаивая на своём. Семь слуг, пять придворных и жена, с горькой усмешкой ответил, возвращаясь к приятной теме разговора. Так как Софи, я вижу, тебя что-то гнетёт? Пришла со школы, разговаривают с Айрис. Кажется, дочь с кем-то подралась. Тяжело вздохнул Рей, тихо добавив: «Меня просили не вмешиваться и позволить девочкам самим разобраться с обидчиками. Но Кеннет, она же маленькая, как она справится? Черт, быть отцом дочери трудно. Я голову готов открутить любому». «Что?» — в полголоса спросил, не понимая, почему меня так зацепило. голову, говорю, готов открутить. Нет, это слово, чёрт. Айрис иногда так ругается. Усмехнулся вдруг, как всегда мечтательно улыбнувшись, стоило ему заговорить о жене. А что? Странно. Мне показалось, что я уже это где-то слышал. От меня или Айрис? Оно довольно ёмкое. Всё одним словом можно вы сказать. Рассмеялся Рей, похлопав меня по плечу, добавил: «Пошли обедать. Айрис наверняка уже закончила секретничать с дочерью. Её высочество Вайлет. Со дня несостоявшегося при мне убийства прошло уже три дня, но я так и не придумала способ побега из этого кошмара. Пара выходов из покоев была пресечена верной её величеству близ. Служанка Мила, улыбаясь, настойчиво рекомендовала возвратиться в комнату, ведь я ещё не окрепла. И не прикапаешься ни словом, ни взглядом не показывала, что она неустанно следит за мной. Его высочество за эти три бесконечных дня я видела всего дважды. В тот же день, когда выяснила его отношение к жене, и сегодня он вдруг пожелал со мной отоженить. Не знаю, что муж ожидал, может моего отказа, но я, вымученно улыбнувшись, согласилась. Ведь пристальный взгляд служанки каждую секунду сверлил мне спину, напоминая о приказе тётушки. Ужин ожидаемо прошёл напряжённо и быстро. Я вяло ковырялась в тарелке, так и не проглотив ни кусочка. С некоторых пор опасалась очередного отравления. Муж, криво улыбаясь, с завидным аппетитом жевал запечённое сочное мясо, салат из свежих овощей и сладкий ягодный пирог с лёгким нежным кремом. Между сменой блюд Пришлось изобразить, будто выливаю отраву в его бокал с водой. Сделать это оказалось слишком просто. Муж словно и не заметил, как я неловко, отвлекая его глупыми вопросами, поднесла над бокалом. Тотчас залпом его осушил, следом выпил подданный служанки чай и коротко попрощавшись, покинул комнату. когда дверь за его высочеством закрылась, а Близ принялась убирать со стола, я поспешила в ванную, быстро вылила выданную королевой отраву в унитаз, бросила пустую бутылочку в мусорное ведро, напилась немного затхлой воды из под крана и вернулась к чтению книг. От ровных мелких строчек уже давно ребила в глазах. А в висках болезненно стучало. Ваше высочество, подать белый чай с ягодой, как вы любите, спросила служанка, впервые за эти 3 дня довольно улыбаясь и сжимая что-то в руке. Хм, да, пожалуй, кивнула и через минуту, стоило Блис выйти из комнаты, рванула в ванную. криво усмехнувшись, заметив исчезновение пузырька из мусорки. Интересно, какую на этот раз добавят отраву. Мрачно пробормотав, покосилась в угол за шкафом, где уже второй день меня дожидается маленький мешок с необходимыми вещами для побега. Конечно, хотелось взять с собой побольше, но с трудом уняв свою жадность, Я запихнула в него только нужное и что можно незаметно спрятать под юбку. В ходе недолгих размышлений после прочтения познавательных книг решила, что мужчинам в этом мире проще, поэтому мой выбор был очевиден. Подобрав самые, по моему мнению, простые брюки его высочества, которые оказались мне впору, но только длинноватый и слишком обтягивали попу. Это недоразумение я удачно скрыла белой широкой рубахой и длинным из плотной ткани жилетом. А волосы отлично спрятала косынка и шляпа. Я дважды смогла отрепетировать быстрое переодевание перед зеркалом, запершись в ванной комнате, когда Блис уходила по своим служебным делам. вздрагивая от страха быть замеченной, дрожащими руками, с треском стягивалась с себя платье, спешно напяливало на себя штаны, рубаху и жилет. Мне лишь останется угольком, раздобытым в камине, подрисовать щетину и сделать пошире брови, и я вполне сойду за подростка. Но мне очень хотелось в это верить. Помимо маскарадного костюма в мешке пара трусов, домашних туфель, ботинки Кенна то оказались слишком большими. Зеркальце и уголька. Я все еще опасалась пользоваться косметикой из сундучка моей предшественнице. На самом дне мешка лежали замотанные в несколько слоев ткани золотые монеты, которые я обнаружила в выдвижном шкафчике стола. и была искренне обрадована находке. Считая, что вот за весь этот кошмар, с которым я пребывала уже больше двух недель, мне полагается моральная компенсация, поэтому без созрения совести я прихватила не менее половины монет из шкатулки. Рядом в отдельном свёртке лежали прекрасные синие, сверкающие то жёлтым, то красным отблеском камни. выколупнутые из подаренного мне его высочеством ожерелья теперь всего лишь осталось выбрать подходящий момент и избежать из этого годюшника и желательно куда подальше чтобы даже не слышать о её величии и его высочестве ваше высочество ваш чай произнесла близ внося поднос с чашкой и кружкой в покое К этому времени я уже сидела за рабочим столом, снова читая и делая краткие записи на родном языке в небольшой книжечке, собственноручно сшитой из чистых листов бумаги. Спасибо, поблагодарила служанку, забирая чашку из рук. Сделала вид, что отпила, поставила на стол, как бы между прочим проговорила: Блис, Я бы хотела прогуляться в саду. Подбери, пожалуйста, подходящую для этого одежду. Ваше высочество, сегодня довольно ветрено, а вы еще очень слабы. Обеспокоенно проговорила девушка, театрально всплеснув руками, добавила: Господин Сандер будет ругаться. Хм, я не надолго. Настояла, зная, что это бесполезно, промолвила. Может, на балкон? Там и стена прикроет от холодного ветра. С видимым облегчением выдохнула служанка, в который раз подтвердив мои подозрения, что пока я точно под арестом. Ваше высочество, то темно-красное шерстяное платье вам отлично подойдет. Согласна. Натянуто улыбнулась, дождалась, когда близ скроется за дверью гардеробной. быстро вылила чай в горшок с цветком, отметив, что нижние листья тут же скукожились и чуточко пожелтели. Хм, ещё день голода, и я кого-нибудь покусаю, мрачно про... мрачно пробормотала, услышав жалобное рычание в животе, прошептала: "Водички хоть немного выпить. Правда, это не особо и помогает".